Глава первая. Бабчер, высота номер 2165. Македония, Новая Греция. Таково это место. Отбивка. После провала операции в Дарданеллах англичане захватили провинции Салоник и унылые холмы Фракии и Македонии запутались в ржавой хваткой проволоки. Французам же в ту пору, когда Большая Берта уже занесла кулак над вратами Парижа, было плевать на Салоники. И тогда в Македонию швырнули русских легионеров. И они застряли здесь, безнадежно, как и англичане, задубев в бесконечных убийствах. Над могилами солдат гробились, крутясь с высоты немецкие Роланды, сгорали в куче обломков британские юрки и Хэвиленды. Начали войну с трех линейки штыком до да лопатой, а заканчивали словно марсиане, в противогазовых масках, похожих на свинящее рыло, и огнеметы извергали на окопы горящий студень. Был день как день. Точнее, сочельник. Виктор Небальсин встретил этот день уже в чине подполковника. Загнал в коробку пулемета свежую ленту и крикнул вдоль траншеи своим солдатам. Именно здесь, про нас, русских, и без того городят черт знает что. Именно по нас будут судить в Европе обо всей России, о славной доблести русской армии. Он остервенел прилив к прицелу, и плечи его долго трясло в затяжной очереди. Острая оборудка Буланже клинышком, отращенная от окупной тоски, тряслась тоже. На груди, среди русских орденов, прыгал орден почетного легиона. Звонко брякались английские за доблесть, за храбрость. А сверху неслась душная пыль, и желтый скорпион уползал по брустверу. Прочь от людей, подальше. Расстреляв всю ленту, небольсин дернул пулемет за ручки. «Каковашин, берись! и шпарь вон туда! Мне этот пин еще вчера не понравился! Не давай османам вставать!» Обрушив землю в траншею, свалился грек Феодосис Афонасополу. «Лейтенант армии Венезелоса», — сказал по-русски. «Ты помнишь, куда нам сегодня?» «Ага, сейчас». Расключив замок на подбородке, небольшин швырнул с головы стальной шлем и натянул фуражку. Национальная кокарда, с тех пор, как Романовых лишили престола, была затянута черным крепом. Красного банта полковник не носил и, чтобы сделать своим солдатам приятное, украшал петлицу засохшим цветком. Теперь у власти были большевики, но об этом в Салоне как старались не думать. Ждали со дня на день падения этой власти. «Пошли, Феодосис!» — сказал небольшин. Из-за рядов колючей проволоки неожиданно рвануло криком. «Братушки! Братушки мои дорогие!» Это кричал Болгарин с немецкой стороны. «Коковашин! Че рот расщепил? Не знаешь, что делать?» Клеснула короткая очередь, и Коковашин злобно передернул ленту. «Хоть бы ты не орал, дурень!» Мимо громадного плаката «Русский, вступай в иностранный легион, ты увидишь мир, деньги и женщин» пронырнули окопчиком в полусохранение. Под ногами офицеров хрустели обглоданные скелеты копченых сельдей, пучились банки из-под сардинок. Расстрелянные гильзы, тряпье, рвань, бинты, экскременты. В офицерском лазарете уже собрались. Командир британского батальона Укейли, Итальянец-майор Мочениго, сербский четник Павло Попович и русский полковник Свящев. Время от времени каждый из них снимал штаны, и ему всаживали добрую порцию прививок от Тифа. Свящев, морщись от боли, подошел к Небольсину. Угораздило же их догадаться, прям в сочельник, а? Впрочем, рад вас видеть, мы только вчера вернулись на позицию. — А я не рад, — четко выговорил Небольсин, и убийцам руки не подаю полковник откачнулся назад ах вот оно что протянул вам видели не нравится один факт в моей биографии ну что ж мы верно расстреляли большевиков или Лекуртине. работа грязная согласен всегда противно стрелять в своих но для такой грязной работы нужны убежденные чистые души полковник мне не нравится и тон в котором вы позволяете себе со мной разговаривать произнес небольшин Свечев поступил ближе, горячо и влажно дышал снизу. Не забывайтесь, нас могут слышать офицеры союзных армий. Или для вас честь русского имени – ничто. Однако понимают нас только двое, полковник. Вот адесит Афанасополу? Да, наверное. Четник Попович, окончивший нашу академию генштаба. Но, пожив изрядно в России, едва ли они чему-нибудь удивятся. Потом, сидя на заваленке лазарета, Афанасопол спросил. «За что ты сейчас отдел Свящеву?» Это очень стыдная история, Феодосис. Одна наша бригада снялась с позиции, когда узнала о революции в России. Их заперли на фортуле Куртин и... Впрочем, нет, не всех. Оставшихся отправили на африканские рудники. В пекло. Но французы сохранили свежесть своих манишек, поручив всю грязную работу нашим доблестным гужиедам, трясогузкам, до да рукосуем. Ну вот такой Свищев и показал, каков он патриот. Да-да, а ведь среди расстрелянных в Ликуртии не были и герои Вердена, которых во Франции знали по именам. Как видишь, с нами не считаются. Небольсин закрыл глаза, чтобы не видеть, как мимо него из лазарета пройдет Свищев. И в памяти вдруг чеканно возник тот первый день, когда они высадились в Марселе. Весь каньебер был покрыт цветами. Пучки цветов торчали из винтовок. Сапоги солдат маршировали по цветам. Дорога почёта и славы. «Эти спасут нас!» Кричали французы. «Как хорошо было тогда чувствовать себя русским! И как больно сейчас вспоминать об этом!» «О чём ты, друг?» Спросил Небальсин, очнувшись. «Я говорю тебе, — повторил Афанасополу, — не боишься ли ты, что и твои солдаты завтра откажутся воевать?» И спросив... Грех развентил флягу с черным, как деготь, кипрским вином. Небольсин хлебнул античной патоки, вытер рот. «Они откажутся хоть сегодня», — ответил. «И держат позицию не потому, что я уговорил их остаться. А вон, отсюда хорошо видно, расставлены капониры для алжирцев, которые убьют одинаково любезно и собаку, и русского, который осмелится отойти от своего окопа». Помолчал и признался. Они однажды стреляли даже в меня. Потому-то и нашу почетного легиона на своей шкуре, чтобы видели, кого убивают. Французы совершенно забыли, что мы не аномиты из их колонии, а союзники. Из Лазарета, держась за уседнее место, волчком выкрутился после укола майор Моченига. Сеньор Небальсин, вами интересовался генерал в Прощайте, меня ждет мой храбрый батальон. Ревидерчик, капитан. Ответил небольсин, ломая в пальцах сухую ветку. «Вот он дурак, и такому легко», добавил потом, когда моченик скрылся. «Ничего бы я так не хотел сейчас, Феодосис, как вернуться в Россию. Что там? Ведь живем тут, как в бочке. Что стукнут, то и слышим. Говорят, в Париже уже появились эмигранты. Бегут. А мой брат застрял в такой дыре, которую трудно себе представить. И способен на разные глупости. Потому что тоже дурак». И боюсь, как бы не бросил Россию, не упорхнул бы тоже. Тогда оборвется все. Конец. Где-то далеко-далеко крестьяне перегоняли отара овец, и белым облаком они скользили вдоль лесного склона, словно по небесам. надсадные привычно выстукивали тревогу пулеметы. Косо пролетел австрийский альбатрос, разведчик. Ну ладно, сказал Небольсин, следя за разрывами в небе. Воевать все равно надо, а вот вчера представь, «Было первое братание. Мои ходили к болгарам. И вернулись пьяные. Что делать?» «Махнул рукой. Благо, все-таки не к немцам же ходили, а к болгарам, вроде свои, славяне. Да и ночь-то была какая. Под самый сочельник.» «Я пошел. А если бы к немцам?» — в спину ему спросил Сопола. Небольшин резко остановился. Бородку буланже завернул в сторону, порыв горного ветра. Глаза сузились. К немцам? Ты не путай, феодосис. Обратно в свой батальон я бы их не пустил. Одной лентой бы положил бы всех. Афанасопол крепко завинтил флягу с вином. Зачем же ты, Виктор, тогда наскакивал на Свищева? А ты не понял. Очень жаль. И пошагал дальше. Глава русских войск на Солоникском фронте, французский генерал Цирель, сказал Небольсину: Мой колонель. Эти странные большевики начали требовать от нас возвращения русских в Россию. Это, конечно, их дело, но мы не с ними заключали договор о дружбе, и с большевиками вряд ли нам придется соприкасаться далее. Исходя из этого, французское правительство целиком берет на себя все заботы о русских легионерах. Денежный оклад, питание, одежда и даже отпуска. Там, где солдат пожелает. Скажите им, что всех их после победы ждет Ницца. Все это, конечно, при одном условии. Вы, колонель, держите позицию до последнего вздоха. Небольсин на это ответил, что его вздох еще не вздох солдата. Русский человек словам не верит, ему нужна бумажка с подписью, а еще лучше с печатью. Иначе солдаты будут думать, что все это выдумал он сам. Так же, как не верили они и в отречение императора, требуя письменных доказательств. Церель, смеясь, вручил ему копию приказа. Чья это подпись? просил небольшим приглядывать «Героя Франции Петена», ответил Сорель. «Итак, мой колонель, присяга и долг остаются в силе. Относительно долго мой генерал, вы можете не сомневаться. Но присяги более не существует, ибо наш император покинул престол, так и не попрощавшись со своей доблестной армией. Этот жест я расцениваю как добровольное разрешение каждого от присяги. Осталось только одно — отечество». «Но у вас было правительство», — заметил Сорель. «Пусть временное, но Керенский жив. Он бежал, и теперь его каждый вечер можно видеть в кафе Парижа». «Какое мне до него дело?» — ответил Небольсин. «Временному правительству я не присягал. Я отказался присягать ему. Большевики от нас присяги не требуют. Мы бесприсяжные». Сорель был искренне возмущен. «Русские, вы как дети». Как можно служить без присяги? У нас любая судомойка в полку знает, кому она служит. Я тоже служу, как видите. И поверьте, мне даже известно, кому я служу. Сырель посмотрел на офицера как-то обалдело и не стал больше допытываться, кому же тот служит. Очевидно, решил генерал, русские отчаялись в конец и... С Россией покончено. Где лежу победного пирога, она уже не поспеет. Отбивка. Было холодно в Блокгаузе под землей древние лады, под накатом из буковых бревен. Он лежал на топчане, укрытом шинелью, в память прошлого настойчиво продиралась сквозь сон. Лица, голоса, улицы, рампа, книги, цветы. И очень много поцелуев женщин, когда-то в него влюбленных. Да, ведь была жизнь совсем иная. И вспоминалась она теперь как ласка. Где брат? Он еще не забыл, наверное, адреса, где они оба так часто бывали по вечерам. Глазово, дом 5. Здесь жил когда-то социалист Его Величества, как говорила Мария Гавриловна Савина. Николай Ходутов, актер, красавец, друг Комиссаржевской и многих-многих пламенный друг. Приходи, ешь, пей, кричи, спорь. Дом открытый настежь для каждого. Спор о социализме вдруг прервался ликующим. Лидочка, только ты, только ты. И вот красавица Липковская уже на столе, взмах тонких рук, улыбка перла океана. Вот она, огненно-гибкая, пляшет среди недопитых бокалов. Арень, арень. Легко, как пляшут баски, и раздвинутую стены квартиры басом шаляпина. А в уголке куприн, щурясь на всех узкими ироничными глазами, допивает десятую бутылку пива. И любезный корней Чуковский спорит об английской балладе с седовласым профессором. И все это, напоенное страстью, музыкой, обаянием и блеском, все это когда-то было частицей и его жизни. Как страшно ощущать себя теперь лежащим глубоко в земле и чувствовать, как из-за уха, путаясь в волосах, ползет по тебе жирная фронтовая вошь. Фу! Запел вдали английский рожок к обеду и вошел в блок Гаус, солдат должной, бринча полным бантом. «Разрешите приступить к раздаче винной порции?» «Да. Принеси мне». Знабит. Выпив коньяку, Небольсин развернул нарядную румынскую конфету, спросил хрустя карамелью. «Должной?» «Ответь, только честно». «За что ты воюешь?» «Во мне чего?» ответил солдат. «Я старый патриот России, без меня ни одна драка не обходится. И какова бы власть на Руси ни была, мне все едино. Лишь бы немцу морду вперед на сотни лет набить, чтобы он не разевал хайло на наш хлебушек. «А другие?» спросил Небольсин. «Другие. Очень уж хочется в новой России пожить. Устали. Скажи «домой». Сразу два коровая хлеба на штык проткнут, на плечо вскинут и даже денег не надо. Пешком. Как-нибудь дохряпают. Далеко, брат, пешком-то. Так это как понимать, господин полковник? Далеко стоит. От России до салоник. И верно, не близко. А вот из Салоника до России всегда рядом будет. Солдат ушел, и в благаус неожиданно свалился полковник Свищев, Отряхнул землю синих кавалерийских ритус, вынул бутылку, мрачно сказал. Чем? Ну, не зубами же. Виктор Константинович достал из кармана складной ножик, выдвинул из него портативный штопор, нехотя протянул. За ли Куртин, где вы, полковник, испачкали руки русской кровью, я пить не стану. Можете не открывать. Свищев со смаком выдернул из бутылки пробку. «Не грусти, — сказал. — Найдем и другую причину. За этим дело на Руси никогда не стояло. Если голь на выдумке хитра, то алкоголь еще хитрее». небольсин ты и нахамил мне в изоляторе здорово, но я, как видишь, пришел. Понимаю, че на дурака обижаться? Нервы у нас у всех словно мочалки из больничной бани, Что же касается не рук и прочего, то все мы здесь отъявлены убийцы. За это нас, к счастью, за решетку еще не сажают, но... Стакан где? Но, говорю, еще и деньги платил за это. Стало ремеслом. До войны вот помню, когда на Невском давило человека трамваем, все бежали смотреть, как его раздавило. Суворов об этом писал передовые статьи, не забывая заодно жидов облавить. Вопрос стоялся перед Россией так. Спасите человечество от трамвая. А сейчас давят миллионы. И. Слушай, небольсин, побежим ли мы сейчас смотреть на попавшего под трамвай? Небольсин скинул ноги с топчина, съежился под шинилью. Ну его к бесу. Я уже таких видел. Вот, и я такого мнения. С нервами, как мочалки, мы закалены, однако, как кроповская сталь. Итак, позволь первый тост. За убийство вокруг и в нас самих. Причина? «Бандитская причина», — сказал небользин, подхватывая стакан. «Но все равно, чтоб тебя закопали». «Чтоб тебя разорвало», — отозвался Свящев, не унывая. Они дружно выпили. Потом долго шевелили пальцами над столом, вроде отыскивая, чем бы им грешным закусить. Но стол был пуст и ограничились тем, что налили еще по стакану. «Поговорим», — сказал Свящев, раскрывая бумажник. «Побеседуем, как русские люди, душевно, открыто, свято». Он шлепнул на стол десять рублей, чуть не заплакал. Вот, сидит на деньгах наша Россия, единая и неделимая. Баба, что надо. В кокошнике, в жемчике, морда румяная. Ты погляди, небольсин, как здорово нарисовано. Шедевр. За это вот чудо-женщину, что зовется Россия, мы с тобой и погибаем. Коньяк глухо шумел в голове, отдавая в ноги. Нас предали, Свищев заговорил Небальтин, весь обостренный к звукам, побледневший от алкоголя. «Почитай немецкие газеты. При всей моей лютой, неисправимо лютой, ненависти к проклятой немчуре, они все же правы в одном, черт их побери. Битва за Дарданеллы была выгодна для России. Но англичане вместо прорыва на Восфор открыли фронт здесь, в Салониках, и затычкой в эту щель, как и положено, засунули нас, русских. И теперь, когда турки лезут на Баку, Когда немец готов сожрать Украину и Прибалтику, мы торчим здесь. А может быть, мы нужны там, на родине? Послушай, Свищев, не правы ли солдаты, что бегут? Нам ли сидеть здесь сейчас? «Дернем», — ответил Свищев, приглашая выпить, и потом сказал. «Золотые твои слова, Виктор. Коста-стин...» черт! Неужто ломаться даже от трех стаканов начал?» «Состарился. Прощай, молодость». Не трудись. Зови меня просто. Виктор. Так вот, Витенька, скажи, хочешь ли ты, чтобы Великая Россия во всем своем неповторимом блеске всех в Европе переставила рак? Хочу. Поднялся Небальсин. Даже жажду. Мы, русские, столь унижены сейчас. И я хочу отплатить за это унижение, ибо веры в величие России не потерял. Выпьем, брат, за великий, умный, многострадальный народ русский. Выпили за народ. «Почему бы нам не поцеловаться?» – спросил Свищев и нежно облобызал Небальсина, обнимая его за тонкую немытую шею. «Мы же русские! Русские!» – добавил он схлипывая и спрятал 10 рублей обратно в бумажник. Вот теперь полковник заговорил о деле. Небальсин, душа моя, Витенька, сначала надобно раздавить врага внутри России. Лучшие умы Родины – Светило академической мысли уже куют победу. На Дону. Добровольческая армия. Никаких тебе нету. Нету. Приходишь сам. Вот как я к тебе пришел сейчас. Разрешить заложить такой-то. Добровольно. Присяга. Полковник рядовым. Приказ зачитали. И сразу строй. Слушаюсь. Вперед. Ура. «А кто там?» – спросил Небальсин. Свечев загибал перед ним липкие от коньяка пальцы. Корнилов – русский Бонапарт, Алексеев – тот согласный, Зеникин, Луконский – зять Драгомирова, Марков, Кутепов, ну, кто там еще? Ну, Дроздов Митьк, ты его знаешь? Нет, не знаю. Так вот, он тоже там. И как же туда добраться? Снова спросил Небальсин. Как? Через Месопотамию. Где англичан новая фронтуха заварилась. Персюки пропустят. Мы ведь не разбойники, слава богу. Почему не пропустить? Я немного по-персидски шалам-балам-балам-шалам знаю. Каспием, под парусом, хорошо. Ну, а там... Эх, брат Витенька, там-то балыков пожрем. Цимлянского нарежемся. Шерочка с Машерочкой гуляли по станице. Лизочка с Верочкой играли ягодицами. Поехали. Неожиданно закончил Свящев, оборвав пошлятину. «Ты что?» – вдруг протрезвел Небальсин. «Не допил? Кто же нас отпустит с позиции? «Да пойми», – убеждал Свищев, – «союзникам, чтобы они сдохли. Только выгода, ежели мы большевиков со спины огреем. Дело пойдет. Головы-то на дону собрались какие. Алексеев, Лукомский, Докорнилов. Наполеон ведь новой России. А кто большевиков? Назови, кого ты знаешь?» Небольсин пошатнулся на топчине, шинель сползла с плеча. В прапоры. Вот, да мы этих прапоров. Деревянной ложкой на хлеб мазать будем. Ну, что-то загрустил, видненько решайся. Все это так, ответил ему небольсин. Ну куда денутся наши солдаты? Они же мне еще верят. Плюнь! Отвечал Свищев. Сюрель с Петеном их не оставят. Ты ведь ничего не знаешь здесь сидя. А вот американцы уже выделяют из своей армии курносых. Кого? Кого они выделяют? Всех славян. В особый корпус. Вот и твоих головорезов прицепят к этим американцам. Великая славянская армия. И будут такие ухари, что мир дрогнет от ужаса. Нет, сказал Небольсин и вылился в стакан весь коньяк из бутылки. Выпил, съел конфету. Нет, повторил, я останусь здесь. Про нас и так болтают по Европе вздор всякие. Говорят, будто мы разложились. Нет, нет, нет. Вот когда коньяк двинул его по голове. Небольсин даже не заметил, как покинул его свещев с трудом вылез наверх из блокгауза, Шатаясь, протиснулся в капонир, дернул на себя пулемет и ударил слепой ненавистной очередью прямо перед собой, куда глаза глядят. «Именно здесь!» — кричал в пьяном бешенстве. «Мы докажем всему миру, что русская армия не погибла. Она стоит, существует, без царя, без Керенского, без большевиков, сама по себе». «Ради Отечества и Победы!» Унтер-офицер Каковашин раскурил длинную сигару и сказал как мог. «Цест эпатант". Но пошел он в это самое. «Эй, ребят, кто там ближе? Оторвите его от пулемета!» Должной навалился сзади, расцепил руки полковника до синевы, сведенные на оружие. «Ну, выпили лишку», — сказал хитрый солдат. Ну. Не закусили, как водится. Но зачем же пулять, как в копеечку? Пойдемте, месье колонель, я вас под накат оттащу. Влагауся небольсин рухнул он топчан, потянул на себя шиниль. Рука его обмякла и упала на земляной пол. Сама цвета земли. Очень красивая рука. Рука актера. Но грязная. С трауром под ногтями. Отбивка. Это была агония. В то время, когда по всей советской стране был почти разрушен могучий аппарат царской армии, когда на смену ей, отжившись свое героическое прошлое, уже зарождалась молодая красная армия, тогда в далеких Салониках, оторванные от родины, униженные, озверелые, еще служили Антанте русские легионеры. Под вечер, когда небольсин очухался, на позиции привезли коньяк кардинар, бразильский кофе, апельсины из Туниса и хороший табак, вирджинский. Вирджиния, штат Америки, армия которой уже вступила в Европу поначалу больше присматриваясь к тому, что называлось Европой. Армия сытая, неутомимая, прекрасно одетая, с великолепной техникой, звякующая над духом нищей, разоренной Европы золотом. Скоро эта армия будет везде, даже в Мурманске, даже во Владивостоке.